Казангаб не заставил себя ждать, пришел вместе со своей букей. Сам впереди же наследом оба они были чем-то очень озабочены. У Казангаба был усталый вид, шея еще больше вытянулась, плечи обвисли, усы поникли. Толстый букей, отышлево дышало, словно бы сердце так колотилось, что не могла продохнуть. Вы что такие? Вы часом не поругались? посмеялась укубала. Мириться пришли, садитесь. Если бы поругались, набрякшим голосом ответила Букей, все так же тяжело дыша. Оглядываясь по сторонам, Казангаб поинтересовался: а девчушки ваши где? У зарепы играют с ребятами, ответила Дигей. А зачем они тебе? Вести у меня плохие, промолвил Казангаб, глянув на Едигей и укубалу. Дети пусть пока не знают. Беда большая. Умер наш Абуталиб. Да ты что? Подскочил Эдигей, а Укубулах, коротко вскрикнув, зажала ладонью рот и побелела, как стена. — Умер, умер! Несчастные дети, несчастные сироты! — полухрипом, полушепотом запричитала Букей. — Как умер, все еще не веря услышанному, — испуганно придвинулся Эдигей к казангапу Бумага такая пришла на станцию. И все они вдруг замолчали, не глядя друг на друга. — Ой, горе! — Бой горе схватилась за голову кубала и застонала, раскачиваясь из стороны в сторону. «Где эта бумага?» — спросил, наконец, идигей «Бумага на месте, на станции», — стал рассказывать Казангап. «Ну, побывал я в интернате и, дай, думаю, загляну на вокзал в магазинчик, тот самый взяли ожидание. Букей мыло просила купить. Только я к двери, а встречу сам начальник станции Чернов. Ну, поздоровались, давно ведь знаем друг друга, а он мне говорит...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 Потом они еще долго сидели, обдумывали положение, хотели придумать, как подготовить к этой вести Зарепу. Но как они ни думали, ни гадали, все сходилось клином к одному. Семья лишилась отца, дети — осиротель. Зарипа овдовела, и к этому ничего не прибавить, не убавить. Однако самое разумное предложение высказала все-таки Укубала. «Пусть Зарипа сама получит ту бумагу на станции. Пусть перенесет этот удар там, а не здесь, возле детей».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 Требуется повезти в больницу на станцию. Пусть приостановит на минуту проходящий поезд. На мы и порешили. Но выехать в Кумбельм удалось лишь через два дня на попутном поезде, приостановившемся на линии по просьбе начальника разъезда. То было 5 марта. Буранный едигей навсегда запомнил тот день. Ехали в общем вагоне. Народа разного двигалось полно, семьями с детьми, с неизбежным дорожным бытом, сивушным духом, с беспорядочными хождениями, с картами до очумелости и бабьями, полуприглушенными исповедями друг другу, о нелегком житье-бытие, о пьянстве мужиков, о разводах, о свадьбах, о похоронах. Люди ехали далеко. Им сопутствовало все, что составляло их повседневную жизнь. К ним со своей бедой и горем примкнули ненадолго Зарипа и сопровождавший ее буранный Едигей. Конечно, Зарипе было не по себе. Сумрачная встревоженная, она всю дорогу молчала, раздумывая должно быть о том, какие ответы ее ждут у начальника станции. Едигей тоже больше помалки был. Есть ведь на свете чуткие, сердобольные люди, примечающие с первого взгляда, что неладное происходит с человеком. Когда зарепав встала с места и пошла по вагону в тамбур, постоять у окна русская старушка, сидевшая на лавке против Едигеи, сказала, глянув добрыми когда-то голубыми, а теперь выцветшими от старости глазами: "Что, сынок? Жена-то у тебя больная?" Едигея даже вздрогну: "Не жена, а сестра на мне мамаша. В больницу везу." Тот-то гляжу мается, бедняжка, и очень ей худо. Глаза в горести беспросветные. Боится не больше душета. Боится, как бы в больнице болезни какую страшнющую не отыскали. — Эх, житье наше бытие! Не родишься — свет не увидишь, а родишься — мы и ты не оберешься. Так-то оно. — Да, Господь милостив, молодая, еще обойдется чай, — приговаривала она, улавливая и понимая каким-то образом ту сметенность и печаль, которые переполняли Зарипу все сильнее с приближением к станции. Езды до Кумбеля часа полтора — Пассажирам поезда было безразлично, по каким местам ехали не в тот день. Спрашивали лишь, какая станция впереди. А великие саразеки лежали еще в снегу в молчаливом и бескрайнем царстве нелюдимого приволия. Но какие-то первые проблески отступления зимы уже обозначились. Чернили, оттаившие местами залысины на склонах, проступали неровные кромки оврагов, мелькали пятна на пригорках, и повсеместно снег начал оседать от влажного,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 Сидели они тогда, Едигей и Буталип у приоткрытых дверей вагона на ветерке, и разговоры вели всякие, крутились рядом ребята, глазели на проплывающие мимо земли, а жены Зарипа и Укубала тоже вели о чем-то своем задушевные разговоры. Потом ходили по магазинам и по станционному скверику, в кино побывали, в парикмахерской, мороженое ели ребята.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 Чернокудрый эрмечек растет и поныне, не стриженный от рождения, но теперь без отца. И снова, уже в который раз пытался Буран идигей постичь, понять, объяснить себе, почему Абуталипку Кутыбаев умер, не дождавшись решения своего дела. И снова приходил к единственно объяснимому заключению. Только безысходная тоска по детям надорвала ему сердце.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 Они условились, что он будет поджидать ее здесь, на этой скамейке, пока она сходит за бумагами к начальнику станции. Был уже полдень, но погода стояла нехорошая. Низкое облачное небо так и не прояснилось. Сверху что-то изредка падало, то ли снежинки, то ли капли влаги задевали лицо. Ветер поддувал со степи волглой, пахнущий уже тронутыми, таянием лежалыми снегами. Зябко, неуютно было и дегею.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 И Дигей стал беспокоиться, хотя не твердо договорились, что он будет ждать ее на этой скамейке, на этой именно, где в прошлый раз с детьми и Абуталипом сидели и ели мороженое, он решил уже пойти за ней, посмотреть, что там. И тут он увидел ее в дверях и вздрогнул невольно. Она бросилась в глаза среди входящей и выходящей толпы своей отъединенностью от всего, что было вокруг. Ее лицо было смертельно бледным.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 Крепко сжимая голову, точно бы голова могла развалиться, разлететься на куски, горько зарыдала, уйдя вся в себя, в свою боль и утрату. Она плакала, собравшись в мучительный, содрогающийся комок. Уходила, утопала, проваливалась все глубже в себя, в свое безмерное страдание, а он сидел рядом и готов был, как тогда, когда увозили Абуталипа, Оказаться вместо него, на его месте, и принять на себя, не задумываясь любые муки, только бы защитить, избавить эту женщину от удара. Он понимал при этом, что ничем не может ни утешить, ни унять ее, пока не иссякнет первая оглушающая волна беды. И так они сидели на скамейке пристанционного скверика. Зарепа плакала, судорожно всхлипывая, и в какой-то момент, не глядя, отшвырнула прочь скомканный конверт со злополучной бумагой. Кому она нужна была теперь та бумага, коли самобу в живых не было? Но Едигей подобрал конверт и положил его к себе в карман. Потом он достал платок и силой, разжимая ее пальцы, заставил Зарипу утереть слезы. Но это не помогло. А музыка лилась по радио над станцией, как знаючи траурная бесконечно тягостная.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 Зарипа и Эдигей попали в купированный вагон. Пассажиров здесь было поменьше, и они пристроились в проходе у окна, у самого края, чтобы не мешать другим и поговорить о своих делах. Эдигей сидел на откидном сиденье в коридоре, а Зарипа стояла рядом и смотрела в окно, хотя он и предлагал ей свое место. — Так мне будет лучше, — сказала она. И теперь, все еще изредка всхлипывая, превозмогая себя, перебарывая свалившуюся на плечи беду, она пыталась сосредоточиться, глядя в окно, обдумать хотя бы для начала свое новое вдовье житье мытье. Если прежде была надежда, что все это оборвется в один прекрасный день, как кошмарный сон, рано или поздно вернется Абуталиб, ведь не могло же быть, чтобы не разобрались с таким недоразумением, И снова будут они вместе, всей семьей, а все остальное образуется. Нашли бы способ, как не трудно выжить, выстоять и сыновей воспитать, то теперь нет надежды. Было ей о чем думать думать. О том же думал и Буран на Юдигей, поскольку не беспокоиться о судьбе этой семьи он не мог. Так уж оно получилось. Однако он считал, что сейчас больше, чем когда-либо, должен быть сдержанным и спокойным и тем самым внушить ей хоть какую-то уверенность. Он не торопил ее и правильно сделал. Наплакавшись, она сама начала разговор. — Мне придется пока скрыть от ребят, что отца их больше нет, — проговорила прерывающимся голосом репа, сглатывая, загоняя в себя плач. — Не могу сейчас.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 А буранна молча слушал, понимая принимая смысл каждого ее слова, зная наверняка, что это лишь самая малая толика, самая поверхностная часть того, что как смерч пронеслось и проносится в ее мыслях. Всего не высказать в таких случаях. Потому он сказал, стараясь нисколько не расширить границы разговора. «Пожалуй, ты права, Зарипа. Если бы я не знал этих ребят, сомневался бы. Но на твоем месте я тоже не посмел бы сказать такое». Немножко надо подождать. А пока родственники твои откликнутся, не сомневайся ни в чем, что касается нас. Как были, так и будем держаться. Работай, как и прежде. Дети будут у нас вместе с нашими, сама знаешь. У Кубала любит их, как своих, а остальное, видно, станет. И еще сказала в этом разговоре Зарипа с тяжелым вздохом. Вот ведь как устроено оказывается в жизни. Так страшно, так мудро и взаимосвязано. Конец, начало, продолжение. Если бы не дети, честное слово, Едигей, не стала бы я жить сейчас. Пошла бы даже на это. Зачем мне жить? Но дети, они обязывают, они принуждают, они удерживают меня. И в этом спасении, и в этом продолжении. Горькое, тяжкое, но продолжение. И думаю, я сейчас со страхом не о том даже, когда не узнают правду. От этого никуда не денешься. О том, что будет дальше. Это всегда будет в них кровоточить то, что случилось с их отцом. В любом случае, будут ли они поступать на учебу, на работу, предстоит ли им проявить себя в чем-то в глазах общества, с этой фамилией им нигде ходу не будет. И когда я думаю об этом, мне кажется, что существует какая-то всесильная преграда для нас. Мы с Абуталипом избегали разговоров этих. Я его щадил, он меня С ним я была в том уверена, наши сыновья выросли бы полноценными людьми, и это нас оберегало от разрушения, от невзгод. А теперь я не знаю. Я не смогу заменить им его, потому что он — это был он. Он бы всего добился. Он хотел как бы переместиться, перевоплотиться в своих детей. Потому он и умер от того, что его оторвали от них. И Дигей внимательно слушал ее. То, что Зарипа высказал эти сокровенные мысли ему, как наиболее близкому человеку, вызывало в нем искреннее желание как-то отозваться, оградить, помочь, но сознание своего бессилия угнетало его, вызывало глухое подспудное раздражение. Они уже приближались к разъезду Баранлы буранному По знакомым местам по перегону, на котором Буранна и Дигей сам работал многие лета и зимы. «Ты приготовься». — сказал он Зарипе. — Пребываем уже. — Значит, так и порешили. Детям пока ни слова. — Хорошо. Так и будем знать. Ты, Зарипа, сделай так, чтобы не выдать себя. А сейчас приведи себя в порядок. Иди в тамбур. Стой у дверей. Как только поезд остановится, спокойно выходи из вагона и жди меня. Я выйду, и мы пойдем. — Что ты хочешь сделать? — Ничего. Это оставь мне. В конце концов, ты имеешь право сойти с поезда. Как всегда, пассажирский поезд номер 17 шел напролет через разъезд, правда, сбавляясь скоростью семафора. Именно в этот момент, при въезде на Барамлый-Буранный, поезд резко затормозил шипением и страшным скрежетом букс. Все испуганно повскакивали с мест, раздались выкрики, свистки по всему поезду. — Что такое? Чтоб кран сорвали! Кто? Где? В купированном! Идзигей тем временем открыл дверь за репе, и она сошла с поезда а сам подождал, пока в тамбур ворвались проводник и кондуктор. «Стой! Кто сорвал стоп-кран?» «Я», — ответил Буран и Дигей. «Кто такой? По какому праву?» «Надо было». «Как надо было? Ты что, под суд захотел?» «А ничего». — Запишите в своем акте, который вы в суд или куда передадите. Вот документы. Запишите, что бывший фронтовик, путевой рабочий, Эдигей, Жангельдин Гельдин, сорвал стоп-кран и остановил поезд на разъезде баранлы буранный в знак траура в день смерти товарища Сталина. — Как? Разве Сталин умер? — Да, по радио объявили. Слушать надо. — Ну, тогда другое дело, — опешили те и не стали задерживать Эдигея. — Тогда иди. Раз такое дело. Через несколько минут поезд номер 17 продолжил свой путь.